Глава вторая. Агата. Я все-таки вернулась домой, а не зарулила в злачное заведение. Приняла душ и буквально вырубилась, едва моя голова коснулась подушки. Вот что значит стресс. А на следующее утро в спортзале... «Агата, ты спятила?» — театрально воскликнула моя младшая сестренка Александрит, когда я ей рассказала о своем окончательном решении улететь на МКС. Она еще и руками потрясла над головой, выражая наивысшую степень возмущения моим выбором. «Да, наши родители назвали нас в честь минералов. Вот такие они, затейники. Мама — гемолог, она знает о минералах и драгоценных камнях больше, чем кто-либо другой. А папа — ювелир». Я демонстративно закатила глаза и устало произнесла. «Ты уже не первая, кто сомневается в моей разумности. И спасибо, сестренка, что поддержала меня». Лекси тут же сменила гнев на милость и, утерев полотенцем со лица, сказала: Агата, просто об этом в севере много нехороших слухов ходит. Не зря он сидит на космической станции и на землю не возвращается. Какие-то странные, страшные опыты проводит. Да все знают, что он псих. Сегодня меня все бесит. И все бесят. Даже моя младшая сестренка вот прямо сейчас бесить начала. Тряхнула головой и со всей силы вмазала кулаком по боксерской груше. Потом взглянула на Леся. И со смешкой произнесла. «Знаешь, если бы наше общество состояло только из среднестатистических, нормальных и правильных людей, не было бы никакого прогресса. Мы бы так и продолжали жить в пещерах и добывать еду палкой». Александрис скривилась и показала мне язык. «Да, все гении психи. И да, они одержимы навязчивыми идеями. Но только они двигают мир вперед», — добавила я. «Сестренка, ты меня пугаешь». Фыркнула Алекся и, сделав страшные глаза, спросила. «Только не говори, что тоже хочешь изменить мир?» «Изменить? Нет!» Рассмеялась я. «А вот дать кое-что новое и важное, да». Сестра фыркнула и проговорила. «Ладно, так и быть, я подержу твой выбор. Но как маме с папой скажешь?» «Никак», — пожалая плечами. «Эту миссию я намерена возложить на тебя». Она замерла, посмотрела на меня в упор и выдохнула. Вот же гадство, агата, они мне живьем сожрут. Я развела руками. Не сожрут, пожурят немного и только. Тем более ты же психолог, найдешь нужные слова. Я сексолог, поправила она меня и рассмеялась. Я улыбнулась ей. Это наша шутка с самого начала карьеры Лекса. Потом Александрит покачала головой и сдалась. Она знала, что ей эту сногсшибательную новость родители простят. Мне точно нет. Поэтому сестренку я и позвала на утреннюю тренировку. «И когда ты улетаешь в космос?» — спросила она уже серьезным тоном. «Через три недели». Сестра снова уставилась на меня, как на сумасшедшую. «Так скоро?» — прошептала она в ужасе. «Ну, а как же подготовка то да се Я широко ей улыбнулась, подвигала бровями и сказала. «Когда я ездила в отпуск, то ездила не на отдых, а на проверку и обучение». Здоровье у меня отменное, мои умения, навыки и знания в космосе только приветствуются. Короче, меня внесли в списки. Я ждала подтверждения или отказа. «Вот ты тихушница, Агата!» — возмутилась Лексия. «И ни слова мне не сказала, хоть бы намекнула». «Не могла. Вдруг бы меня не утвердили». Она длинно вздохнула и проворчала. «Не представляю, как ты, хирург международного уровня, будешь ассистенткой какого-то психа и хама, Это тебе должны подчиняться, а не ты. Ничего, переживу. Мне главное показать ему свой проект, чтобы он указал на неточности или ошибки. Северзагорский гений Лекси. Этого у него не отнять. Поэтому его держит от людей, — Усмехнулась сестренка, но, наткнувшись на мой недовольный взгляд, проговорила. «Ладно, проехали. Лети в свой космос и дай Северу отменного жару». Александрит ударила грушу и добавила. «Ну или в морду дай, если хаметь будет» усмехнулась и не сильно толкнула сестру в плечо со словами. Лекся, я лечу навести с ним мосты, а не ссориться выяснять, у кого яйца круче и кто умнее». «Ты круче и умнее», — серьезно произнесла сестренка. «Это бесспорно, Агата, и не говори ничего, поняла?» «Молчу», — вздохнула я. «Так надоело мне молотить по груши, пошли в бассейн лучше, а?» — позвала она меня. «Решила мне утопить, чтобы я не полетела?» «Нет, решила, что тебе нужно хорошо поплавать, а то на МКС когда придется?» «Там пойди и помыться негде. И перекусить нормально не получится. Говорят, на станции сомнительной свежести яста стоит огромных денег. Как думаешь, человечество потом за твой проект компенсирует тебе твои неудобства и затраты?» Я рассмеялась. «Лекси, ты язва!» Александрит, склонная к театральным эффектам, распаленная моим заявлением о полете в космос, слегка сбавила тон. Именно что слегка. «Нет, любимая сестренка, усмехнулась она и обняла меня за шею, чуть не задушив. «Я реалистка. И раз уж такое дело, давай вечером пропустим по бокальчику венца. Я расскажу тебе про сильные и слабые стороны мужчин и поговорим о том, как получить от мужчины желаемое». «Дорогая, я старше тебя на шесть лет. Уж поверь, в свои тридцать пять я в курсе, как обращаться с мужчинами. Ага, в скальпеле пила твои лучшие друзья». Между прочим, действительно лучшее. На этой позитивной ноте мы отправились в бассейн. Дни до полета в космос пролетели как один день. Начальство меня, конечно, отпускать не желало, но выхода у них не было. Если я что-то решила, то меня уже ничем и никем не переубедить. Александрит будет громоотводом гнева родительского, но ей можно, ей все простят. А когда я вернусь, мама и папа уже остынут, простят меня, что я им сама все не сказала. И нет, я не трусливая, просто младшая сестра легко сможет сгладить все острые углы. А я избавила себя от длинных нервоучений и советов, как мне жить, работать и вообще. Мне давно пора замуж и детей родить, потому что родители внуков хотят. Нет уж увольте все это слушать. Тем более я не сдержусь и наговорю лишнего. И как итог, родители еще сильнее расстроятся, а я улечу в угнетенном настроении. С такими мыслями я мчалась в космопорт на своем аэромобиле, Облетала по воздушной трассе слишком медленно летящие аэромобили. Проверила уровень топлива, чтобы не делать остановку на заправке. Не представляю, как люди раньше летали и ездили на том топливе. Бензин, солярка, керосин. Кошмар. Даже электромобили были не безвредны, точнее, их эксплуатация. Сжатый воздух. Вот оно, идеальное топливо с нулевым уровнем выбросов. Из резервуара воздух выпускается постепенно и приводит в движение поршни пневмодвигателя. Система совершенно бесшумная, выбросы в атмосферу отсутствуют. И что самое чудесное, нет огромных финансовых вложений. Компрессорами оборудованы не только заправочные станции, но и магазины, и все-все общественные места. Полет аэромобилей не издает шумов. Воздушные трассы находятся на уровне от 3 до 6 километров. Одним словом, все счастливы и довольны. А ведь ровно 300 лет назад человечество получило серьезное весьма... Болезненный урок за свою беспечность и потребительское отношение к планете. Загрязнение океана, тотальное потепление привели к глобальной катастрофе, уничтожению главного источника кислорода — фитопланктона. Драгоценные металлы резко перестали быть в цене. Новой валютой для людей стали вода и кислород. Я рада, что не родилась в те дикие времена перемен, когда люди буквально боролись за жизнь. Кислорода на всех не хватало что чтобы приобрести баллон жизни люди шли на крайние меры. Преступность росла в геометрической прогрессии. Экологи и правительства всех стран били тревогу. Планета погибала, животные и растения исчезали. Зато появились новые виды вирусов и бактерий, которые выбрались после миллиардов лет спячки в глубинах растаявших ледников. Они добавили человечеству радости и новых проблем. Люди умирали вместе с планетой. Чтобы спастись, чтобы сохранить Землю, Людям пришлось забыть обо всех распрях и объединиться. Был создан союз единства всех стран. Севс. Он действует и по сегодняшний день. И весьма успешно. Не представляю, каков был бы итог, если бы в то тяжелое время каждая страна осталась бы сама за себя, сама по себе. Думаю, человека как вид сейчас бы не существовало. Землю очищали и восстанавливали несколько поколений. И только-только планета вздохнула полной грудью. Но это не значит, что все довольны нынешним порядком. Много пробелов в системе, много нерешенных задач, много недовольных. Но когда было по-другому? На воздушном мосту я свернула к парящей парковке и остановилась. С улыбкой взглянула на открывающийся отсюда вид на космопорт. Пальцем провела по умному браслету, активировала своего интеллектуального голосового помощника, которого назвала «Эй», и произнесла «Эй». «Сделай снимок «Космопорт» и отправь фото Лекси». «Вас, моя прекрасная гата, задействовать снимки?» — поинтересовался Эй проникновенным мужским секси-голосом. Посмотрелась в зеркало. Сегодня я выглядел очень даже ничего. Все-таки полет в космос, хоть и не прогулочный, а выглядеть хотелось не просто хорошо, а идеально. «Задействуй», — согласилась я. «Понял. Сейчас», — произнес Эй. Через секунду раздалось несколько щелчков. Так как мой помощник синхронизирован со всей моей личной техникой, что меня окружает, то он может делать такие вещи, как фото с любого объекта, например, с камеры моего аэромобиля. У него камера делает обзор на 360 градусов. Внутри салона тоже камера есть. «Оцените мой труд, Агата!» Сексуальный хриппатцой попросил Эй и вывел с моего браслета голограммное изображение. Хм. «Неплохо», — проговорила я, пролистав и покрутив получившееся изображение. Эй снял меня в профиль. Боковое окно отлично просматривался космопорт и отдельно еще сделал снимки космопорта. «Отправляй Александрит», — сказала помощнику и направила аэромобиль на трассу. «Сестренка, когда будет сдавать мне родителям, предоставит им фоточет. «Сделано», — отчитался Эй, и на этом пока я его отключила. Если оставлю, то он начнет лезть ко мне советами, спрашивать меня о самочувствии, напевать незатейливый мотив и всячески меня раздражать. А я люблю тишину вокруг себя и в своем сознании». Подлетая к «Космопорту», снова улыбнулась. Это было воистину потрясающее место. Идеи, разум, искусство, высокие технологии переплелись в единое целое. «Наша страна и наши люди гордятся «Космопортом», создала и возвела его команда русских архитекторов, проектировщиков, ученых и прочих. Две огромных конструкции в виде цветов лотоса пронзали солнечные панели, и поднимались они над огромной крышей пятиэтажного здания космопорта. Сам космопорт горделиво возвышался над рекой. В конструкциях, где распустились цветы лотоса, и осуществлялся запуск шатлов. И это всегда потрясающее зрелище. На реке есть остров, где была специально построена смотровая площадка. Оттуда все желающие наблюдают запуск шатлов. Расписание можно найти в сети или на интерактивных панелях, что находится чуть ли не на каждом шагу, и на самой смотровой. У здания космопорта припарковала свой транспорт и показала QR-код подлетевшему ко мне роботу. Он отсканировал его. «Теперь парковка для меня будет бесплатной». Забрала с заднего сиденья сумку с вещами и сделала глубокий вдох, потом выдох. Меня доливала давно забытое чувство предвкушения чуда, приключения. «Безумие? А почему бы и нет?»